мы, конечно, уже помним какого, весьма знаменательного момента из своего прошлого. Идиот смотрел на Петра снизу вверх, так что были видны нижние полукружья белков темных глаз, которые казались огромными на его узком лице. И когда эти глаза, встретив его взгляд, выразительно подмигнули, Петр твердо уверовал, что... Этим мимолетным обменом, взглядами с принцем, который знался с темными силами, дело отнюдь не ограничится. Но его уже обступали иные, более серьезные заботы. «Приблизьтесь, не смущайтесь!» — приветствовал их султан тоном полного ядовитого сарказма. «Приветствую тебя!» справедливейший и ученейший Хамди. А ты, незнакомый юноша, кого я вижу впервые в жизни, поворотись к свету и донасладиться моё сердце лицезрением твоей прелести. Такое обращение предвещало недоброе, ведь если султан решил, а он, наверное, так решил, замаскировать свой промах, делая вид, что не узнает в Петре того мерзительного раба, которого определил у мужья провинившийся Лейли, и посему считает его подставным лицом, то опровергнуть это мнение будет нечем. Султан тем временем продолжал развивать свою мысль. «А теперь ответь мне, историограф». Коль скоро уж мы тут поприятельски собрались все вместе, куда ты дел настоящего Абдуллу рабо божьего, чей брачный договор ты от имени своей дочери скрепил своей печатью, и куда подевался его труп, закопал ли ты его в землю или швырнул в воды Босфора? Отвечай по правде и совести. «Не вынуждая меня прибегать к средствам, которые развяжут тебе язык!» Однако несчастный историограф не мог произнести ни слова. Загорелое лицо его пошло багровыми пятнами, и он лишь несвязно лепетал. «Уверяю, ваше величество, во имя милосердия Божия» «Клянусь вашему величеству, я ничего такого не совершал!» И так далее, и тому подобное. И не приходится ни сердиться, ни насмехаться над его глупостью, ибо обвинение, высказанное султаном, было цельно, словно вытесано из мраморной глыбы, без трещин и изъянов. Поэтому Петр решил пойти в банк и поставить все на карту. «Владыка двух святых городов, тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, не ошибается!» — произнес он со склоненной головой, чуть разведя руки. «Я и на самом деле не тот, кого повелитель...» наделил именем Абдулла, раб Божий. Историограф Хамди Эфенди невольно отступил на шаг, так как решил, что зять его со страха тронулся умом, хотя в данных обстоятельствах это было бы самое предпочтительнее из всего, что могло бы случиться. И султан злобно усмехнулся, обнажив свои желтые зубы. «Бак!» — произнес он. «Не мой раб?» — вдруг заговорил. «Сплошное вранье, надувательство и притворство. Право от всего этого моему величеству уже делается дурно. По-моему, сейчас самое время покончить с этой непотребной историей и повелеть посадить вас обоих на кол или поднять...» «На острие пики, это уж как мне заблагорассудится!»